Глава 18. Милена Все разворачивается так стремительно, что я даже толком разглядеть бедолагу не успеваю, на которого бросается Максимов. Парень тоже далеко не низкого роста и, вцепившись в грудки Демида, оба повалились на асфальт. Кругом все кричат, свистят, даже ставки ставить начинают. От ужаса меня все начинает потряхивать, я не понимаю, что мне делать. Димит каким-то образом сумел перекатиться и сесть сверху на молодого человека. «Раз удар! Два удар!» Кровь хлынула из носа. «Прекратите!» Не своим голосом кричу, растаскивая толпу, которая кругом обнесла импровизированную арену. Гогочут, с ума сходят, не иначе. Девчонки и парни меня игнорируют, но мне удается протиснуться между одной парой. И что я вижу? Максимов озверел, а парень под ним уже практически без сознания. А дружки, с которым он приехал, стоят и семечки жуют. «Что это за друзья такие?» «Что вы стоите, как истуканы?» Я практически срываю голос до хрипа, но ребята смотрят шоу, им нет дела до меня. «Остынь, цыпочка, у ребят одно дельце незавершенное. Пусть насладятся вечером, Ну что ты в самом деле?» Кто-то плюет в мой адрес с непренебрежением. Я ищу этого гада среди кучки парней, но все сливается, все их лица. «Да она не из наших, краш!» Лиза обнимает молодого человека, явно старше нее самого, раза в два. Потом моя одноклассница смотрит пристально мне в глаза и переводит взгляд на Демида. Ехидно ухмыляется, но льнет к крашу, а тому нет дела до Лиски. Для меня она становится с каждым днем жальче. «Что вы за люди такие? Они поубивают друг друга!» В ответ я слышу лишь смех и желание посмотреть на это кровавое побоище. Я никогда не была трусихой, в огонь и в воду, куда угодно, если средства оправдывают достижение цели. Но только не тут. Максимов одержим местью, а тот парень, судя по всему, здорово накосячил. И если никто не остановит, то для самого Демида все окажется плохо. Ему сейчас совершенно не нужны проблемы. Все-таки в выпускной ему дали шанс спокойно закончить учебный курс для дальнейшего поступления в университет. Решение приходит само собой. Я кидаюсь на Демида и висну у него на шее со спины. Он не сразу соображает, что это я, его Милена. Хватает меня за руку и перекидывает через себя. Я ударяюсь спиной об асфальт и едва остаюсь в сознании. Боль пронзила мою грудную клетку, а перед глазами посыпали звездочки. Шум толпы вдруг стихает, и я оглохла, не знаю, но перед зором появляется обеспокоенное лицо Демида, и он склоняется надо мной. Я ощущаю его теплые ладошки на своих щеках. «Что же ты полезла?» Он не ругается, но притягивает меня к себе. Мой взгляд сфокусировался, и я обратил внимание на его лицо, нос и губы. Словно их я не видела никогда. Тянусь к его щеке, попутно смахиваю капельку крови. Его или того парня. Я медленно поворачиваю голову по направлению к бедолаге, которому по-крупному досталось, но никого не обнаруживаю, хмурюсь. И только потом легкое мельтешение перед глазами Появляется в образе того приезжего. Тыльной стороной ладони он смахивает с лица кровь, тяжело дышит, но больше не предпринимает попытки напасть со спины на Демида. Милен, ты меня слышишь? обеспокоенно спрашивает Максимов, прикасаясь огненными губами к моему лбу. Я киваю, затем пытаюсь подняться на ноги. Зачем ты полезла в драку? В его тоне прослеживается гнев. Помогая мне отряхнуться, Демид все еще отчитывает меня, а я замечаю, что толпа уже разошлась. Шоу закончилось? Ничья? Или я помешала Максимову выиграть? Никто вас не хотел разнимать. Боже, как больно говорить. Как будто я не просто упала, сделав кувырок вперед, а по мне еще катком прошлись для большего эффекта. Я закашлялась, но Демид меня не упускал из своих объятий. Прости, я был не в себе. Он переживает за свой резкий выпад. «Сама виновата. Нужно было подойти спереди. Я просто не знала, что делать». Тихо отвечаю вдыхая мускусный аромат парфюма, смешанный с его собственным запахом, вспотевшего тела. «Не нужно было вообще подходить мышка. Я мог и ударить». Димит ослабляет объятия и немного отстраняется. «Запомни, Милен. Два дерущихся молодых человека равны опасности для такой крупной девушки, как ты». «Не надо меня принижать, Димит». С обидой выдаю я, все еще чувствую боль. Кажется, мне придется посетить врача, но тогда я подставлю Максимова. Эту мысль я сразу отметаю. Парень хмурится, сцепив руки на груди в замок. «Что?» Не выдерживаю пристального взгляда. «Я хоть раз принизил тебя, мышка. Назови хотя бы один случай». Демид вскипает. «Прямо сейчас!» восклицаю я, а Максимов закатывает глаза. «Все правильно, Милен. Иначе ты могла пострадать, а я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Тем более, по моей вине». Обреченно выдыхая, Демид снова обнимает меня. Что-то он зачистил с объятиями, но мне так комфортно чувствовать себя защищенной им. «Обещай мне». «Я напрягаюсь, потому что терпеть не могу давать обещания, которые я по-любому нарушу». «Милена, посмотри на меня». Приказывает он, заставив меня поднять лицо и взглянуть в его карие глаза, в которых бликует фонарный желтый свет. «Пообещай, что ты не будешь лезть на рожон, и тем более к дерущимся мужланам». «Ты не мужлан!» Фыркуя, Димит едва прячет довольную ухмылку. Глубоко вбирает в легкий воздух, словно готовится к сокрушительной речи. «Ладно, мышка, сегодня с тебя достаточно. Поехали домой, уже почти три утра». Демид констатирует факт, указывая на наручные часы. «Мне становится не по себе, ведь столько вопросов роется в голове, и я хочу их задать. Уводя меня подальше от тусовки, я встречаюсь взглядом с тем парнем. Он уже остановил кровотечение из носа, но его потухшие глаза говорят сами за себя. Он тоже не рад этой встрече. Демид, кто он?» Тихо спрашиваю, я киваю на толпу ребят. Усадив меня на мотоцикл, Максимов надевает шлем сначала мне на голову, а потом себе. Снова игнорирует. Я перехватываю кисти рук и останавливаю, глядя пристально в глаза. «Скажи мне, кто он? Мне кажется, я заслуживаю знать, что между вами происходит». Мимо нас как раз проходил Артем, и, услышав часть моего вопроса, он не удосужился промолчать, а ответил вместо Демида. «Это Григорий, лучший друг нашего бунтаря и дебошира». Организатор рассмеялся и только потом, увидев на наших лицах, скрытых шлемах, абсолютно ничего, поспешил ретироваться. Заведя мотор, Димит рвет колеса от асфальта, а затем гонит вперед. Думаю, сегодня для меня приключений вполне достаточно. Но на мои вопросы я все же выбью ответы. Но немного позже.